Глава 12 Графиня Виктория Рубер. Я мысленно чертыхнулась, как пьяный конюх. Похоже, сбежать Кристофер не успел, но зато разжился одеждой из спальни моего отца. Легкими пижамными штанами, плотно облегающими бедра, длинным шелковым халатом и папиными любимыми мягкими тапочками. Другой мужской одежды в доме не было. Кристалл больно дернул разрядом тока, заставляя поморщиться. Он требовал от меня чего-то, только вот сказать не мог, чего именно. Сама, мол, догадайся. Эх, была не была. Вы задержали моего гостя. Неожиданно для самой себя выпалила я. На меня удивленно уставились все присутствующие. Прислушалась к оберегу, кулон послал легкую одобрительную вибрацию. «Кристофер Блейк, ваш гость?» Значит, я не ошиблась, когда предполагала, что парень передо мной и есть тот самый Блейк, которого искали стражи. Тем не менее, сдавать его им я не собиралась. Особенно на радость герцогу Монтероку, с чьей легкой руки стражи и объявились у меня в доме. «Как видите, немедленно отпустите его!» — приказала я, заметив, что пальцы парня начинают плести атакующее заклинание. Только этого сейчас не хватало. Стражи неуверенно переглянулись, но после кивка капитана отпустили Криса. Сжав кулаки, он развеял почти сформированное плетение. Я мысленно выдохнула, не показывая своего облегчения присутствующим. «Тогда почему он не вернул укра...» Увидев мой взгляд, капитан осёкся и исправился. «Найденную вещь!» «Я это и собирался сделать!» Огрызнулся Крис. Наши взгляды пересеклись, и я увидела в его глазах сожаление и раскаяние. Я не ошиблась, это действительно была месть за монографию. В то же время я не сомневалась, что он и вправду завтра отнес бы кошелек в отделение стражей. Лично! Добавила я, доигрывая спектакль до конца. Парень вопросительно посмотрел на меня. Потому что он и подарил мне этот кошелек, собрала, глазом не моргнув. Вы вы знакомы так близко? У капитана отвисла челюсть, мысленно ухмыльнулась. Наверняка эту бесценную информацию передадут Монтероку, пусть понерничает. Может, побрезгует и откажется от навязчивой идеи сделать из меня свою любовницу? Конечно, и довольно давно. Ваши подчиненные напали на близкого мне человека. И ведь не соврала же. После того, что было между нами в моей спальне, ближе только любовники. Боги, о чем я думаю? А потому, капитан, вы немедленно принесете извинения сэру Кристоферу Блейку за свой произвол и пообещаете, что впредь этого не повторится». В комнате повисла пауза. Лицо капитана пошло пятнами от едва сдерживаемой злости. Два увольня за его спиной неуверенно переминались ноги на ногу, вопросительно поглядывая на начальника. Только Крис сохранял гордую невозмутимость на лице. «Я приношу извинения вам, леди...» «Кристофер не леди, как вы могли заметить, пока преследовали его. Хотя куда вам с вашей внимательностью и компетенцией?» Ядовито произнесла я. «Смотрите на того, к кому обращаетесь, а не на меня». «Мне ваши извинения не нужны». Блейку, похоже, они также были ни к чему, но он не показал этого. Парень скрестил руки на груди, отчего ткань халата плотно облепила его рельефные мышцы и выжидающе посмотрел на капитана. «Сэр Кристофер Блейк, от лица отряда городских стражей правопорядка я, капитан Эберхунд, приношу вам искренние извинения за случившееся недоразумение», процедил капитан сквозь зубы. «Так себе извинения, конечно», — Крис задумался. К моему возвращению в гостиницу все мои вещи и документы должны находиться на тех же местах, где они и лежали. А администратор поставлен в известность, что недоразумение случилось по вашей вине». «Да там же бардак был», — подал голос один из стражей. «На тех же местах», — с нажимом повторила я для особо одаренных. «Вы слышали, что вам сказали?» «Будет исполнено», — выдавил из себя начальник стражей. Жестом он указал своим подчиненным на выход из кабинета, Но я не спешила его так просто отпускать. «Капитан, мы разве закончили?» «Как невежливо с вашей стороны уйти, не завершив разговор?» Укоризненно цокнула языком. «Мне казалось, что конфликт исчерпан. Тогда почему мне до сих пор не вернули кошелек?» «Какой забывчивый капитан. Наверняка свою должность получил, выслуживаясь перед нужными людьми, такими как Гидеон. Будете пересчитывать содержимое?» «В этом нет необходимости». «В таком случае разрешите идти, ваше сиятельство?» «О, кто-то вспомнил о манерах?» «Ну, лучше поздно, чем никогда». «Конечно», — великодушно разрешила я и твердо добавила. «Все стражи должны немедленно покинуть мой дом». «Смею возразить, герцог Монтерок, герцогу Монтероку не принадлежит этот дом, не принадлежит ему и земля, на которой он стоит. Следовательно, не в его власти отдавать распоряжение, кто, когда и как будет охранять мое спокойствие». Он мне не опекун и не муж. И, надеюсь, никогда им не станет. Боги, оградите». Стражам все-таки пришлось подчиниться. Когда за последним из них захлопнулась дверь, я, наконец, смогла выдохнуть и устало опустилась в кресло. Сара нерешительно топталась в дверях. У девушки было много вопросов, но одного моего красноречивого взгляда хватило, чтобы она догадалась отложить их до завтра. Заинтересованно стрельнув глазками в Кристофера Блейка, служанка удалилась, прикрыв за собой дверь. Мне не понравился интерес, проскочивший на ее лице. Стоило нам остаться один на один, Блейк решительно сократил разделяющее нас расстояние. Резко развернул кресло вместе со мной к себе и, положив руки на оба подлокотника, склонился неприлично близко к моему лицу. — А теперь объясните, ваше сиятельство, что, черт побери, это только что был за спектакль? Почему ты соврала стражем? Это вы сейчас мне так спасибо сказали?